Глава двадцать первая. «Окно в мой мир?» Анаис Моран. Я в третий раз заглянула за угол. Тишина. Никого. Ни одной драконьей морды. Фар покинул мой дом ещё вчера. Однако после его ночной слежки у меня было стойкое ощущение, что охранник вот-вот выпрыгнет из ниоткуда и спросит, куда я опять пошла. «Да чего любят пугать народ эти драконы?» «Всё спокойно, не бойся, хозяйка». Проверил я, слуги ещё не поднялись а страж сидит у дома на скамейке и семечки грызёт. Это он с со сном борется. Сознанием дела заметила я. Да ну, не поверил кот. Точно говорю, на экзаменах сама так делала. Помнится, язык два дня потом болел. Зато в зачётке стояла отметка «отлично». А магией воспользоваться? Эликсиры всякие принять у вас что, запрещалось? Типа того, туманно ответила я. Мы зашли в подвал, и я осторожно прикрыла за собой дверь. Уж лучше так, чем оставлять её распахнутой. Глубоко вздохнула и зажгла магические огни, после чего двинулась к нужной стене, за которой был спрятан источник. И чем ближе я подходила, тем радостнее становилась на душе. А едва мы вошли в помещение, как в лицо полетели брызги. Словно источник был рад, но вместе с тем выговаривал за то, что мы о нём забыли. Я сдержала и не уйкнула. Кот же тоже, вместо недовольного фурчания, растёкся в счастливой улыбки. «Извини». Покаялась я, растирая влагу по лицу. Вчера одна ведьма попыталась завладеть нашим домом, но пришёл герцог со стражами и спас ситуацию. Маленький фонтанчик булькнул, словно приглашая сесть рядом. Источник снова плеснул водой через край, но на этот раз вместо сырого пятна на полу передо мной вырос стул. «Здорово!» — обрадовалась я. «Но ты поаккуратнее с расходом воды!» Фонтан словно посмеялся надо мной и снова окатил брызгами. Я присела рядом. Зачерпнула воды, попила. Кот от меня тоже не отставал. Уставился в своё отражение с таким интересом, что я не выдержала и хихикнула. «Ничего-то ты, анаист, не понимаешь. Я, может, ищу свою единственную, а она бродит по какому-то большому дому». Я с интересом уставилась в отражение. Однако, сколько бы мы ни экспериментировали, видеть то, что отводилось для кота, у меня не получалось. Смеяться над такой секретностью не хотелось. Зато появилось острое желание увидеть свой мир. По Артёму не соскучилась совершенно, однако была полна решимости узнать, что моя квартирка цела, и бывший супруг там не проживает. Спрашивать вслух не стала. Не готова я пока ещё признаваться в своих тайнах. Обратилась к источнику мысленно. Ты в курсе всего. Подскажи, как там поживает бывший муж? Мне до него нет дела. Гораздо важнее знать, кто занял бабкино наследство. Ждала я недолго. По поверхности воды пошла рябь, А потом картинки замелькали в ускоренном темпе. Моё падение, неудачная попытка Артёма всплакнуть. Наручники надели на бывшего мужа тоже как-то очень быстро. Он даже переночевать в квартирке не сумел и полежать в с бутылкой шампанского. Только успел портки с себя стянуть, как полиция позвонила в дверь. В результате из подъезда под белой ручки вывели скандалиста, пытавшегося показать, что убит горем. Причина ареста Артёма оказалась проста. Камеры видеонаблюдения на мосту зафиксировали то, чего не видели наши друзья. Упасть мне помогли. И это узнали все. Я успела перевести дыхание, а потом снова уставилась на представшую картину. Неожиданную, но не настолько, чтобы удивляться. В квартиру зашла Анаис, и дверь она открыла собственным ключом. «Это мои любимые джинсы!» — воскликнула я и тут же повернула голову к Сажику. Кот уставился на меня с непониманием. «Кто это, любимые джинсы? Потом расскажу». Отгородилась я словами и жадно уставилась в отражение. Разумеется, я понимала, что придётся объясняться, но сейчас всё это было не так важно, как представшая картинка. Даже дыхание перехватило. Настолько я соскучилась по бабушкиной квартирке, по своему уютному родному мирку из которого, как оказалось, можно вылететь непонятно куда. она Анаис поставила сумку в прихожей и сама прошла в комнату, Села за столик, открыла ноутбук и принялась что-то набирать. Я сразу обратила внимание на стопку документов, лежащую рядом с девушкой. Верхнее свидетельство о разводе с Артёмом. Я шумно выдохнула. Затем ещё раз. «Да, так и надо. Молодец, Анаис, не сглупила, а быстренько отделалась от этого человека». Девушка не выглядела испуганной или забитой, скорее сосредоточенной и занятой. А когда раздался звонок в дверь, она поднялась и отправилась открывать. Визитёром оказался наш участковый Генка Воробьёв. Он проживал в соседнем подъезде. Когда-то мы учились в параллельных классах. Он даже пытался за мной ухаживать, но ничего не вышло. «Анна Спешникова? Я? А что?» Поинтересовалась девушка и усмехнулась. Видимо, она была в курсе, кто когда-то вздыхал по мне. «Только не Спешникова я теперь, а Масленникова, как раньше. Тебе повестка по старой фамилии, но это не так важно. Распишись, Ань. Развелись, значит?» Глаза участкового хитро блеснули, словно он что-то задумал. «Ну-ка, ну-ка! Чего это Воробьёв такой радостный? Неужели снова про свои ухаживание вспомнил?» От пришедшей в голову мысли я чуть ли не носом ткнулась в фонтан, но тут же услышала голос кота. «Хозяйка, ты уж не топиться ли собралась? С чего бы? Ведьму мозги затуманило или есть хочешь? Давай из погреба морковки принесу, погрызёшь немного?» Я тут же выпрямилась и погладила кота по макушке. «Заботник ты, мой плюшевый, потом поедим», — ответила и снова уставилась в фонтан. Картина была крайне занятная, а видеть собственную копию оказалось делом пусть и непривычным, но и не страшным. «Развелась, чего за такого гада держаться?» — кивнула она Иса, расписалась в получении повестки. «Ань, ты даже не посмотрела, где поставила подпись», — укоризненно покачал головой Воробьёв. «А если бы тут продажа квартиры или кредит? Тут?» Девица нахмурила нос и потыкала пальцем выданную узкую полоску. Видимо, она пришла к мнению, что всё-таки надо быть внимательнее, поэтому уставилась на Генку. «Желаешь меня обмануть? Масленникова, ты в своём уме? Предупредить я тебя хочу, чтобы не хлопала глазами красивыми, а думала, что подписываешь». Вообще-то я была согласна с Генкой. Надо быть внимательнее. А то, что он ещё наговорил, так понятно. Не слепая и вижу, как Воробьёв оценивающе смотрит на Анаис. «Они у меня правда красивые?» Игриво спросила девица и ресницами так хлоп-хлоп. «Честно, так считаешь? Если бы ты Масленникова от меня не бегала, то давно бы это услышала. А ты что, всем девицам о таком говоришь? Любимый комплимент, да? ах и язва ты, Анька!» Немного резко выдохнул Генка и сгрёб меня, то есть Анаис, в охапку. То, что эти двое начали целоваться, для меня стало неожиданностью. Я отпрянула от зеркальной глади, но продолжила смотреть зачем-то покрыл этих двоих туманом, затем и вовсе прервался сеанс связи с моим миром. ошарашенная я глядела на обычную воду, а в голове крутилась мысль, что мне только что не дали посмотреть запретное. Получается, мне даже на чужие поцелуи смотреть нельзя. Я же совершеннолетняя. Я зачерпнула ладошками воды, напилась, затем умылась. Сразу почувствовала прилив бодрости и желание сворачивать горы. С последним решила немного повременить, а вот подниматься к завтраку действительно было пора. Опять же, конспирацию никто не отменял, а потому дольше рассиживаться не следовало. «Пока. Оставайся, я постараюсь завтра заглянуть к тебе», пообещала источнику и отправилась к выходу. Сажик, как верный фамильяр, бежал первым и проверял, свободен ли впереди путь. Из подвала я выбралась без приключений и даже двинулась по коридору в сторону кухни, как вдруг до моего слуха донеслось «Горим! Караул! Спасайте хозяйку!» «Кто горит?» — опешил я и завертела головой. Подбежала к окну, но раму заела, а за стеклом ничего особенного не наблюдалось. Сажик же пояснять про запах ничего не стал. Он бросился на крик кухарки. Мне же ничего другого не оставалось, кроме как бежать следом.